Зрители, клянусься полоном, кульминация близка к коллега. Я думаю, что ахейцы возьмут Трою, если не сегодня, то завтра наверняка. Очень может быть, коллега, очень может быть. Слышь, эта Артемида такая красотка! Я бы ей отдался. Принес бы жертву, так сказать. Нужен ты ей. Она богиня. Тебе только молиться на таких, как она.